Вот в чем штука. Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Это очень плохое предисловие к Джонатану Стрэнджу и мистеру Норреллу и в такой же мере негодный способ представить Сюзанну Кларк. И книга, и автор заслуживают лучшего, но тем не менее это моя история, и я расскажу ее по-своему. А история эта о том, как я узнал о Сюзанне Кларк и ее книге. Началась она в те времена, когда я был мало кому известным бумагом пописывал рассказики и тому подобное. В 1992 году я переехал из Англии в Америку. Я скучал по своим друзьям, а потому невероятно обрадовался, когда от одного из них, Колина Гринленда, по почте пришел большой конверт. Мистер Гринланд был одним из первых, с кем я лет за 10 до того познакомился лично в мире научной фантастики и фэнтези, этакой эльфообразный и в то же время смахивающий на пирата джентльмен, писавший великолепные книги. В конверте я обнаружил письмо, в котором мистер Гринланд сообщал, что недавно проводил литературный мастер-класс и среди слушателей оказалась одна замечательная, необыкновенно талантливая женщина. Вместе с письмом он прислал мне отрывок из ее рассказа. Я прочитал и потребовал продолжения. Для Сюзанны Кларк это стало неожиданностью. Она понятия не имела, что Колин послал мне отрывок из «Дам из Грейс адди. Однако она собралась с духом и прислала мне всю историю целиком. Мне понравилось все. И сюжет, и магия, и потрясающий слог. А в особенный восторг привело меня сопроводительное письмо, в котором Сюзанна сообщала, что пишет роман под названием «Джонатан Стрэндж и мистер Норрл», действие которого будет разворачиваться в том же мире. Я так обрадовался, что послал дам из Грейса Дью моему знакомому издателю. Тот позвонил Сюзанне, и попросил продать ему этот рассказ для антологии, которую как раз составлял. Сюзанна снова очень удивилась, но когда издатель сумел убедить ее, что это не розыгрыш, продавать рассказы в нашем суровом мире и так-то непросто, а уж продать свой первый рассказ, даже не посылая его ни в одно издательство, это вообще нечто на грани и даже за гранью вероятного. Я с волнением ждал, когда же мы с Сюзанной Кларк познакомимся лично. И вот, наконец, я впервые встретился с ней, а заодно повидался с Колином Гринландом. Тот со своей стороны вскоре после знакомства убедил Сюзанну ответить согласием «entertain his suit», как странно выглядит это выражение на письме. Примечание. Английское выражение «entertain his suit» означает «рассмотреть его иск», «удовлетворить его прошение», однако в буквальном переводе может быть истолковано как «развлекать его костюм». Конец примечания. Не зная всей подоплеки, можно подумать, будто Колин разделся и оставил Сюзанне свою одежду, чтобы она, Сюзанна, развлекала ее одежду кукольными представлениями, К счастью, нет. Они с Колином просто стали любовниками и партнерами. По ее текстам, а мисс Кларк продолжала присылать мне свои новые рассказы по мере написания в среднем по одному в год, и каждый раз при этом уведомляла, что роман все еще не готов, у меня сложилось впечатление, что Сюзанна окажется этакой «феечкой», возможно, даже немного отставшей от своего времени» но меня ожидал приятный сюрприз. Я увидел перед собой бойкую, энергичную женщину, улыбчивую и остроумную, любящую поговорить о книгах и писателях. Особенно меня порадовало, как хорошо она понимала высокую и низкую культуру и как легко переходила от одной к другой, рассматривая их, на мой взгляд, совершенно правильно, не как противоположности, которая надлежит примирить друг с другом, а как различные способы обращения с одними и теми же идеями. На протяжении следующих десяти лет, всякий раз, когда меня спрашивали, кто мои любимые писатели, я неизменно включал в список Сюзанну Кларк, поясняя, что пока она написала лишь несколько рассказов, но каждый из них шедевр, и что она работает над романом, о котором в один прекрасный день услышат все. Под всеми я, конечно, подразумевал лишь немногих, но это были те немногие, с которыми стоит считаться. Я предполагал, что для массового читателя книга Сюзанны Кларк окажется слишком изысканной, слишком необычной и странной. В феврале 2014 года к моему смятению и восторгу по почте пришел сигнальный экземпляр Джонатана Стренджа и мистера Норрелла. Роман был закончен. Мы с дочерьми отправились на Каймановы острова, и пока девочки развлекались и плавали в море, я пребывал за сотни лет и тысячи миль от нашего пляжа, в Йорке и Лондоне эпохи регенства, а затем и в Италии, погрузившись с головой в чистейшее удовольствие, блуждая между слов и стоящих за ними вещей. И так продолжалось, пока все тропы и закоулки этой истории, со всеми ее примечаниями и отточенными фразами, не слились в одну широкую дорогу, и она унесла меня за собой. 782 страницы, и каждая из них дарила мне бесприместную радость, а когда, наконец, книга закончилась, я понял, что прямо сейчас могу вернуться к началу, А значит, меня ждут еще 782 страницы не меньшего удовольствия. Мне понравилось все. И то, что было сказано, и то, что осталось несказанным. Мне понравился и блюзгливый Норрелл, и Стрендж, куда менее легкомысленный, чем кажется на первый взгляд, и Джон Асглас, король-ворон, которого нет в названии книги, если только он не прячется где-нибудь между букв, но дух которого чувствуется в каждой ее строке. Мне понравились и второстепенные персонажи, и примечания, и рассказчик, а рассказчик в этой книге не столько сама Сюзанна Кларк, сколько еще один персонаж, живущий скорее в эпоху Норрелла, чем в наши дни. Я поделился впечатлениями об этой книге в своем интернет-журнале и написал издателю Сюзанны, что это, на мой взгляд, самый лучший образец английского фэнтези за последние 70 лет. Единственная книга, которую я мог бы поставить в сравнение с романом Кларк, это «Лут туманный» Хоуп Мирлиз. Некоторые спрашивают, а как же Толкин? Я отвечаю, что «Властелина колец» я про себя классифицирую не как английское фэнтези, а как высокая фэнтези. Джонатан Норалл и мистер Стрэндж – это роман о примирении обыденного и чудесного, в котором мир эльфов и мир людей не настолько чужды друг другу, как кажется, просто это разные способы обращения с одним и тем же предметом. В своих предположениях о том, насколько прекрасной получится эта книга, и как она понравится читателям, Я оказался прав. Ошибся я только в одном. Я думал, что Джонатан норал и мистер Стрэндж станут книгой для немногих избранных, для небольшой горстки ценителей, но затронет их сердца очень глубоко. И, встречаясь друг с другом, они будут говорить об Арабелле, о Стивене Блеке, Чилдермасе или о джентльмене с волосами как пух чертополоха как о своих старых приятелях. И так между незнакомцами будут завязываться узы дружбы. Пожалуй, так оно и вышло, с одной лишь оговоркой. Ценителей набралась не крошечная горстка, а целая армия, как та, которой командовал Веллингтон, или даже больше. Роман Сюзанны Кларк оказался одной из тех редких, прекрасных и удивительных книг, которые нашли себе читателей во всем мире и были должным образом увенчаны лаврами, вознаграждены, воспеты и признаны. И на этой радостной ноте наше предисловие подходит к концу. Но в порядке постскриптума я хочу с удовольствием заметить, что мисс Кларк остается все той же бойкой, энергичной и остроумной женщиной, с которой я познакомился больше десяти лет тому назад и успех ее ничуть не испортил. Волосы ее с тех пор стали совершенно белоснежными, но даже посидела она так элегантно и стильно, что на оборотах обложек ее фото теперь выглядит еще внушительнее. Колин Гринленд, со своей стороны растерял былую эльфийскость, но приобрел ярко выраженную волшебниковость. Теперь он выглядит так, словно только и дожидается подходящего отряда хоббитов, чтобы отправить их навстречу приключениям. Правда, пиратский блеск в его глазах никуда не делся, и будь я одним из тех хоббитов, а не просто бумагомаракой, я бы поостерегся. Это мое предисловие к роману Сюзанны Кларк «Джонатан Норрелл и мистер Стрэндж, 2009 год.